Глава тридцать седьмая. Дерл шагнул в зал первым. За ним семенил его любовник в длинном платье под поясанном какой-то блестящей веревкой. Виту назвал бы его сорока и пошутил бы обязательно про вечную щетину на ногах, если бы ему было хоть какое-то дело до бывшей соперницы на член вожака. Все это уже не имело для Виту значения настолько, что он не заметил брюнета, да и всех остальных тоже, Хоть и развернулся мгновенно лицом к врагу, он видел только Дерла. И не дразнил его шутливым жестом моняк себе, а перебрасывал нож едва заметно щурясь. От этого шрам на его лице кривился чуть больше, а неровный край выгибался, открывая грубую рытвину на лице. "Ну ты урод, конечно, ещё и не скорослый", съязвил Дерл, глядя на Виту. Ему всё казалось, что того заботит внешность, а такие комментарии будут задевать. Но Вито успел даже забыть о шраме на собственном лице, особенно сейчас, когда для жизни важно было оставаться внимательным, ещё и не к себе, а к врагу. Он не ответил на извечный выпад, просто чуть отступил, как бы позволяя Дерлу шагнуть в начертанный в зале круг. "Я тебе и вторую щёку украшу", пообещал Дерл, показательно играя ножом в правой руке. Кастет он зажимал левый, медленно чеканя шаги, пока его воины окружали площадку, держа оружие на готове. Лотару это не нравилось, но возмутиться он не успел, потому что Ирон тронул его за плечо и прошептал. «Не беспокойся ни о чем, пусть делают, что хотят». В тот же миг мерно зашумел поднятый щит, не позволяющий хоть кому-то проникнуть к дерущимся. «Это еще что?» — спросил Дерл, рыкнув. «Как будто ты его в первый раз видишь» хмыкнул Виту. «Простое средство от вредности. Убьешь меня, нарушив правила, и останешься внутри навсегда». Виту даже усмехнулся, понимая, что Дерл об этом не подумал. «Да мои ребята найдут рубильник от этой штуки и уроют того, кто его опустил». «Сначала меня победи», очень спокойно сказал Виту и напал первым. Он просто не хотел терять время, да и немощного Дерла убивать совсем не хотелось. Я должен победить его по-настоящему. Быстро, решил Виту, хватая Дерло за правую руку и пытаясь нанести удар слева. Лезвие ножа ударилось о подставленный костяк, стукнулось о металл между двумя шипами. Виту это не удивляло. При их разнице в росте он мог себе позволить жестокий удар головой в солнечное сплетение, а потом удар ножом в бок. Он так и поступил. Обднул Дерло со всей дури макушкой прямо в нижнюю часть грудины и перехватил нож. Он должен был ударить его ножом под рёбра и ускользнуть под рукой, но несмотря на сильный удар и сбившееся дыхание, у дерла нашлись силы на внезапную атаку. Не в силах сделать вдох, он ударил Виту коленом в бок с такой злостью, что тот кубарем откатился в сторону и врезался в энергетический барьер. Тот не разбирал, кого бить, и по законам собственной работы ударил Виту током, заставляя всё тело дёрнуться от судороги. Нож из руки Виту выпал, а Дерл с трудом сделал вздох и тут же бросился к Виту, чтобы ударить его ногой в живот, снова вынуждая испытать на себе гнев барьера. Что, не рассчитал энергию, тварь? Рыкнул Дерл и ударил Виту костятом по лицу, буквально разрывая зашитую когда-то щеку. Дерл решил не церемониться и замахнулся ножом, мечтая вспороть Виту живот, а потом просто наблюдать, как тот будет корчиться от боли и выплёвывать собственные внутренности, пока он будет пинать его ногами и вколачивать в барьер. Он даже успел живо представить себе эту картину, но Витус извернулся и подставил под удар ногу. Нож целиком вошёл в бедро вместо живота. Достать его дерл уже не успел, потому что Витус схватил его за волосы и дёрнул на себя, заставляя рухнуть и тоже удариться об барьер, а сам тут же отполз, сплёвывая кровь. На этот раз дыравчик ей была сквозная, и кровь текла не только по шее, но и заполняла рот, мешая говорить и думать. Ещё и голова шла кругом от двух ударов током. "Сука!" выругался Дзерл, лишившись своего ножа, он схватился за тот, что выронил Виту, радуясь, что проклятый барьер всё же отбрасывает тело, а не только бил его током. "Я тебя уничтожу!" шапелон поднимаясь на ноги. Виту комментировать это не стал не понимая, как он вообще мог так глупо попасться. Не рассчитать расстояние и угодить в собственную ловушку, только думать об этом не было смысла. Он быстро отметил, что если бы не стал группироваться и не пытался откатиться от жерла, то не достиг бы и барьера. Сейчас же надо было двигаться куда быстрее и осторожней, желательно не поднимаясь с пола. Быстро вырвав нож из раненной ноги, Вито подготовился защищаться, даже не вставая. Дедал это вполне устраивало. Он, разогнавшись, бросился на Виту. Ударил его коленом в живот, наваливаясь всем весом и заставляя рухнуть на пол. Попытался ударить костятом по лицу, но Виту просто повернул голову, заставляя металл удариться о каменную плиту пола. Дрел зашипел от боли, но всё равно попытался ударить ножом Виту не то в глаз, не то в висок. Он не очень целился, но был уверен, что им можно и череп проломить. А значит, победить. У Виту перед лицом блеснул тот самый нож, что оборвал жизнь Кастера, и это почему-то разозлило его ещё больше и даже придало сил. Он отразил удар захваченным ножом, разбрызгивая собственную кровь, и ударил Дерла здоровой ногой коленом в живот. Тот и хотел бы отпрянуть, но отступить не смог. Несмотря на рану в бедре, Виту перекинул правую ногу и обхватил ногу Дерла, не позволяя теперь отстраниться. Дерл рыкнул что-то гневное и невнятное, прямо виту в виту лицо, а тот ударил его вновь, выбивая из рук нож. Удар костятом тоже состояться не успел. От него Виту отмахнулся локтем, ударив Дерла по запястью, а потом резко схватил его за ухо и дёрнул на себя, заставляя рухнуть на пол. Только теперь он отпустил ногу и пользуясь моментом, сел сверху. Лишившись ножа, Дерл понял, что загнан в ловушку потому тут же потянулся за пистолетом. Витту же как раз нужно было отдышаться и прийти в себя. На лицо ему попала собственная кровь, голова начинала кружиться. Раненой ногой он прижал к полу руку Дерла с кастетом. Сил надавить на нее, чтобы сломать у него не было, но это позволяло выиграть немного времени. В ту же минуту первым на пол рухнул брюнет в женском платье. Он ахнул, взвизгнул, что верит в Дерла, И внезапно упал, дёргаясь в судорожном припадке. Его рвало кровавым месивом, и это отвлекло Виту от дерла. Началось, подумал он, вытирая кровь с лица, чтобы та точно больше не попадала в глаза. Следом за брыннетом на колени свалился ещё один вояка, за ним второй, просто навзних с немым криком. "Виту!" закричал в этой суете Ирон. Его судорожные припадки волков совсем не интересовали Он по авце знал, что будет со всеми отравленными, но его волновал Дерл, того яд явно не пробрал, и он успел выхватить припрятанный пистолет. Виту увидел это слишком поздно, дёрнулся, но от выстрела в упор клониться было почти невозможно. Пуля влетела в правое плечо Аполя в кожу и вылетела, заставляя Виту вскрикнуть. От боли у него в голове совсем всё смешалось, но гнев и ненависть остались. Он вырнял нож, но резко развернувшись на дерли, ударил его по руке ногой, выбивая пистолет. Тяжёлая обувь ему в этом помогала, а затем встал. Он прижимал рукой раненное плечо, но ногу с левой руки не убирал. Дерл заорял от боли, брызгая слюной. Сжатый кулак с кастетом под весом тела Виту хрустнул, как сырое птичье яйцо. Дерл взвыл, дёрнулся, попытался ударить Виту по раненной ноге. Но тот здоровой ногой отбил удар и вмял вторую кисть в пол, заставляя и там пальцы хрустеть. Дерал дернул ногой, но драться ногами, как Виту, он не умел. Ему не хватало ни размаха, ни ловкости. — Ты отравил моих парней? — спросил Дерал, понимая, что он уже проиграл и с двумя сломанными руками сделать ничего не сможет. Виту не ответил, а просто ударил Дерла по лицу, выбивая тяжёлым ботинком несколько зубов и отступая. Харомая и шатаясь от боли, Виту шагнул за пистолетом. Дерл же попытался отползти за ножом, стараясь пошевелить сломанными пальцами, но те не поддавались, позволяя только жалобно тронуть рукоять ножа пальцами. Зато Виту поднял пистолет окровавленный, но целой левой рукой тут же выстрелил, не думая И даже почти не целись. Пуля пробила дерлу голову, вошла в лоб над правым глазом, заставляя его опрокинуться, распластавшись на полу. Вот и всё, прошептал Виту вслух и осмотрелся. Вокруг вершилась месть. С торжественными криками волки рабятги убивали парализованных охотников. Кому-то торжественно резали глотку, кому-то вгрызались в тело, кого-то отчаянно пинали ногами, сдобрив свои действия матом. В итоге боя клан волков явно не волновали, и только Ирон, убрав барьер, бросился к Виту. "Только посмеешь вздохнуть", заявил он, схватив Виту за плечи. "Больно", устало ответил тот и пошатнулся. Стоять на ногах он просто не мог, потому рухнул, теряя сознание о том, что будет дальше, думать сейчас у него не получалось, только где-то на краю сознания мелькнула мысль, что умирать не хотелось бы.